Глава 33. Ярдля ощущала лишь холодное онемение. Дом казался ей клеткой. Пока Весли, устроившись на диване, смотрел по телевизору вечерние новости, она ушла в комнату дочери и села на кровать, облокотившись на колени и уронив голову, глядя на тапочки Терры. Ей словно ампутировали конечность, и обжигающая боль раны не пройдет до тех пор, пока девочка не вернется домой. Ярдли провела день, одержимая Дастином Уотсоном, пытаясь найти хоть какие-то доказательства того, что он и есть подражатель. Она гадала, мог ли он пойти на то, чтобы отдать своего сына в ту же школу, где учится Тера, чтобы та по своей воле пришла к нему. Криминальное прошлое Дастина от мелких краж до попытки изнасилования говорила о том, что он далеко не святой, но хватило бы у него ума, чтобы убить Динов и Олсонов. Единственный способ узнать это заключался в том, чтобы обыскать его дом. Джессика дошла до того, что купила отмычку и села ждать перед домом Дастина, намереваясь проникнуть внутрь и убедиться в том, что Терра — не заперта в подвале. Однако у нее сдали нервы, когда появились его дружки-мотоциклисты. Она уехала, оставив сообщение сотруднику, осуществляющему наблюдение за освобожденными Паудо. По Ярдли подняла взгляд на стены комнаты дочери. На них висели картины. Три полотна. Все были выполнены на высоком уровне. Идеально прорисованные линии, краска, наложенная точными мазками. Ярдли не сомневалась в том, что человек, не догадывающийся о том, что картина написала пятнадцатилетняя девочка, решил бы, что перед ним работы профессионального живописца, за плечами которого долгие годы учебы и работы над полотнами. Однажды она спросила у Терры, почему то занялась живописью, и девочка ответила, что каждому человеку нужно давать выход своему творческому потенциалу. Больше они к этой теме не возвращались. Перезвонил сотрудник, осуществляющий наблюдение, и сказал, что сейчас его нет в городе, но завтра он готов встретиться с ней дома у Дастина Отсона. Ярдли также объяснила все Болдуину, когда тот заезжал к ней домой проверить, как она, и он отправил к дому Дастина Отсона двух агентов следить за тем, кто выходит и входит. «Если Отсон уйдет из дома, — сказал Болдуин, — возможно, у меня будет немного времени, чтобы проникнуть внутрь и осмотреться, но для Ордена на обыск у нас явно недостаточно оснований». Они переглянулись, красноречиво выражая свою решимость идти до конца, Джессика кивнула, и Кейсон, не сказав больше ни слова, ушёл. Ярдли больше не могла оставаться дома. Надев спортивные трусы и футболку, она бросила: "Я ухожу". "Куда?" спросил Уэсли. "Просто прогуляться. Я сойду с ума, если буду сидеть в четырёх стенах". "И я с тобой". "Нет, я лучше одна". На улице, несмотря на то, что солнце клонилось к закату, все еще было тепло, и Джессика почувствовала исходящий от асфальта жар. Почтовый ящик на калитке запирался кодовым замком. Она набрала нужные цифры и достала два конверта. Одно письмо было из страховой компании. Вторым был простой белый конверт без обратного адреса. Достав письмо, Ярдли прочитала первые несколько строк и у нее пересохло во рту, а волосы на затылке встали дыбом. Письмо забрали криминалисты ФБР, приехавшие к ней домой. Стоя на крыльце, Джессика смотрела, как они маленьким пинцетом из нержавеющей стали взяли конверт и поместили его в пакет для улик. Болдуэн расхаживал по двору, разговаривая по телефону с криминалистической лабораторией в Вашингтоне — Закончив разговор, он подошел к Ярдле и спросил «Как ты?». Джессика скрестила руки на груди. Ей не было холодно, просто она опасалась, что руки у нее трясутся, и не хотела никому этого показывать. «Он». Слова застряли у нее в горле. Они были слишком страшными, и ее организм словно отвергал их отказываясь произнести вслух из страха, что от этого они станут явью. «Неправда», — возразил Болдуин, поняв, что она хотела сказать. «Тера ушла из дома. Ты получила письмо. Это два совершенно не связанных между собой события, по чистой случайности, произошедшие в одно время. Ты сказала, что Тера сбежала вчера вечером». У него просто не было времени, чтобы отправить это письмо. Если только он сам не похитил её, одновременно опустив письмо в почтовый ящик и представив всё так, будто оно пришло по почте. Сомневаюсь в этом, но всё равно попрошу Оскара проверить это в почтовом отделении. Скоро мы всё узнаем. Кстати... А как он смог бы открыть кодовый замок почтового ящика? Наблюдая за тем, как криминалист, надев латексные перчатки и толстые темные очки, обрабатывает почтовый ящик нагревательной лампой, Ярдли снова вспомнила текст письма. «Я так счастлив, мисс Ярдли, что вы заинтересовались моей работой. Похоже, особенно вас интересуют Олсены, не так ли?» Счастливая семья. Такие редко встречаются. Представьте себе потрясение бедняжки Обри, когда ей на лицо упала первая горячая капля крови мужа. Жаль, что в тот момент вас не было рядом со мной, и вы не могли этого видеть. «С самыми тёплыми пожеланиями». Фраза «с самыми тёплыми пожеланиями» вызвала у неё ледяную дрожь. Только охранник, проверяющий электронную почту, директор тюрьмы, Болдуин, Ортис, Ньюхелл и она сама читали письмо, пришедшее Кэллу. Кроме них, больше никто не знал, что подражатель закончил свое послание именно этими словами. «Мы можем перебраться ко мне до тех пор, пока этого ублюдка не схватят», — предложил вышедший из дома Веслия. «Правда, сначала нужно будет навести там порядок и всё подготовить, но это без проблем. Места у меня достаточно». «Терра может вернуться». Ярдли покачала головой. «Я должна быть здесь». «Джессика». «Нет, Эсли, я никуда не поеду. Это мой дом. А вот ты уезжай. Это не твоя война. Тебе незачем подвергать себя опасности». Уэсли молча посмотрел на неё, и она поняла, что обидела его. «Зачем ты так?» Наконец пробормотал он, возвращаясь в дом. «Тебе нельзя оставаться здесь одной», — сказал Болдуин. «Это хорошо, что рядом с тобой, Весли». «Знаю. Сама не понимаю, зачем я ему это сказала. Наверное, просто из духа противоречия». «Полагаю, лучше всего будет прислать сюда на ночь патрульную машину. Если полиция Лас-Вегаса откажется, я найду кого-нибудь в бюро». «Не надо. Если хочешь помочь, найди Теру. Задействуй все имеющиеся средства, чтобы ее разыскать». Подбоченившись, Болдуин оглянулся на двух криминалистов, над чем-то смеющихся. Увидев, что он на них смотрит, те умолкли. «Кейсон?» «Да? В письме он назвал меня «Мисс Ярдли». «В моей жизни только один человек называл меня так». Болдуин молча смотрел на нее. Джессика поняла, что он догадался, кого она имела в виду. Все сходилось. Человек, обладающий необходимыми познаниями в технике и криминалистике, имеющий возможность подставить Остина Кетнера. Не отрывая от нее взгляда, Болдуин достал телефон и набрал номер. Грег сказал он, — «это Кейсон Болдуин. У меня перед вами должок. Я обещал угостить вас ужином за помощь с компьютером Остина Кэтнера, и в настоящий момент я свободен. Перезвоните мне». Он закончил разговор и снова обратился к Ярдли. «Я направляюсь к нему домой. Если это он, Джесс, если это с самого начала был один из нас, я даже не знаю, что сделаю». «Незамедлительно сообщи мне, если...» «Разумеется». Ярдли стояла и смотрела, как Болдвин уезжает. Оставалось только ждать, и существовало лишь одно место, куда она могла направиться. Лишь одно место, где можно было найти ответы. Подъехав к тюрьме, Ярдли долго сидела в своей машине, глядя на черные тучи, застилающие луну, Она позвонила директору тюрьмы Гледхилл на личный сотовый телефон и попросила устроить ей свидание, объяснив, что Тера пропала и ей нужно немедленно повидаться с Кэллом. Не задавая никаких вопросов, директор тюрьмы сказала лишь, что ей нужно 20 минут, чтобы обеспечить все меры предосторожности. Ярдли вышла из машины. Охранник, здоровенный верзила, В ту ночь сопровождавший Кэлла в дом олсонов ждал у входа. Рядом с ним стоял второй охранник, молодой, невысокий, в жилах которого текла индейская кровь. Улыбнувшись, молодой индеец сказал «Здравствуйте, меня зовут Энтони. Добрый вечер». Направляясь по длинному переходу во второй корпус, в котором содержались приговоренные к смертной казни, Ярдли вдруг вспомнила, что Остин Кэттнер по-прежнему находится в камере предварительного заключения. А ведь это не тот, кто отправил ей сегодня это письмо, поскольку вся его корреспонденция отслеживается и, по всей видимости, не тот, кто убил Динов и Олсонов. Рой Лью будет категорически возражать против того, чтобы выпустить Кетнера на свободу. Он заявит, что у того есть сообщник на свободе и будет всеми силами отстаивать эту версию. Преступников двое. Вот почему сувениры у Кетнера, а письмо отправил кто-то другой. Задержание предполагаемого убийцы выставляло шефа Ярдли в самом благоприятном свете — «Несмотря на то, что существовал еще один преступник, скрывающийся неизвестно где». «Нам пришлось перевести его в карцер», — объяснил Энтони. «Этот больной псих раскроил голову одному из охранников. Проломил череп, с нескрываемым злорадством добавил он. А затем только представьте себе». Использовал кровь для того, чтобы рисовать. А рисовал он «Заткнись, Энтони!» — рявкнул на него второй охранник. Его голос был подобен рыку крупного хищника. Придя во второй корпус, они повернули направо, туда, где Джессике еще не приходилось бывать. Отделение административной изоляции так официально именовался «карцер» для всегда считала это настоящим варварством, но не могла придумать какую-либо альтернативу. Когда заключённый наглядно показал, что его нельзя содержать с другими заключёнными, как ещё должно поступать с ним государство? В голой бетонной камере не было ни окон, ни какой-либо обстановки. Кэл сидел голый, откинувшись к стене, задумчиво закрыв глаза. В углу стояло ведро. Рядом лежал рулон туалетной бумаги. Толстый прозрачный плексиглас отделял заключенного от посетителей. Прозрачная перегородка была сделана для того, чтобы охранник мог круглосуточно наблюдать за заключенным на случай попытки самоубийства. «Отвратительно, правда?» — сказал Кэл, открывая глаза. «Такое ощущение, будто это лондонский Тауэр 500 лет назад» а никак не наши дни. Джессика опустилась на стальную скамейку по другую сторону от перегородки. Мне сказали, ты напал на охранника. Ну да, определённо у него останется шрам. Впрочем, он сам виноват. Мне осталось жить всего четыре месяца, а они по-прежнему считают, что на меня подействуют угрозы. У меня больше нечего отнять. Любые угрозы мне безразличны. Эдди устремил на Ярдли, пронизывающий взгляд своих голубых глаз. «Джессика, а ты чем собираешься на меня воздействовать?» Она сглотнула комок в горле. Терра пропала. И я сегодня получила письмо. Достав телефон, она вывела на экран фотографию письма. Встав, шагнула к перегородке и прижала к ней телефон. Кайл поднялся на ноги. Высокий и мускулистый, белый, словно альбинос. От десяти с лишним лет отсутствия солнечного света. Гремя кандалами, он приблизился к перегородке. Цепи остановили его в двух футах от плексигласа. «Очень любопытно», — сказал Эдди. «Он прав насчет твоих чувств, Колсоном?» «Да». Есть какие-либо мысли, откуда он узнал, как ты к ним относишься? Я была у них дома, а у Динов нет. Вряд ли в доме Динов что-нибудь сохранилось. Кал поднял брови. То есть этот человек близко знаком с делом и знает, что дома у Олсонов-то бывало, а дома у Динов нет. По-моему, это очень чётко очерчивает круг подозреваемых. «Служители закона, знаю». Кэлл медленно кивнул, не отрывая взгляда от ее лица. «По-моему, вам следует извиниться перед тем бедолагой, которого вы задержали». «А я считаю, Эдди, это ты должен перед ним извиниться за то, что убил его родителей. У него никого не осталось, никаких близких родственников. И они с братом Затерялись в системе приемных родителей. Кэл сел по-турецки на пол. «Ты полагаешь, это письмо как-то связано с исчезновением Теры?» «Я так не думаю». «Почему?» «Я никогда не обижал детей. Если это действительно подражатель, он тоже не станет так делать». «Если только он не запаниковал из-за того, что мы подошли слишком близко». «Возможно, но какой смысл нападать на тебя? Ты не можешь рассказать ни о чем таком, чего нет у ОФБР. Подражателю нужно было бы нанести удар по агенту, возглавляющему расследование. Но вместо этого он почему-то нанес удар по тебе. Как ты думаешь, почему?» «Не знаю». Ярдли подалась вперед. «Если ты знаешь, кто это Эди, пожалуйста, скажи мне». Эти слова отозвались у нее во рту омерзительным привкусом ржавчины. «Пожалуйста». «Возможно, у него в руках наша дочь». Шумно вздохнув, Эди закрыл глаза. «Знаешь, о чем я скучаю больше всего? Об океанском ветре, дующем мне в лицо» когда я плыву на яхте. Я не испытывал это чувство уже 20 лет. Я помню, что у океана есть какой-то запах, но начисто забыл этот запах и заменил его каким-то другим. Это тоже приятный запах, похожий на аромат, политый дождем свежескошенной травы. Но я понимаю, что океан пахнет не так. Странно, Правда? что когда человек не имеет возможности ощутить что-то настоящее, его мозг создаёт этому замену. Открыв глаза, он посмотрел на Ярдли. Но это верно только в отношении запахов. Как ты полагаешь, почему? У тебя эдетическая память. Вот почему ты в своих работах мог великолепно обходиться без натуры». Многие люди, обладающие эйдетической памятью, утверждают, что звуки и запахи воздействуют на них значительно сильнее, чем зрительные образы. Хотя наиболее отчетливо они запоминают именно последнее. «Разве ты сам не замечал это за собой? Или же хочешь услышать от меня комплимент?» Кэл усмехнулся, и его усмешка получилась жуткой. «Ты наслаждаешься моей болью, Эди. Неужели ты настолько сильно меня ненавидишь?» «Нет, никакой ненависти я к тебе не испытываю. И никогда не испытывал ни одной секунды». Вероятно, он сказал это, чтобы выразить свою любовь, однако Джессика знала, что больше никогда не сможет испытывать к нему любовь. Эди сорвал с себя маску чувственного художника — любящего горы, поэзию и закаты, под которые скрывался, общаясь с ней. И теперь без маски нелегко было видеть в нём просто человека. «Ты ненавидел меня посредством того, как со мной обходился. Все те годы, что мы с тобой были женаты, всё то время, что я отдала тебе, целый период моей жизни, всё это зиждилось на лжи. Ты разыгрывал роль». И, полагаю, тебе казалось жутко смешным то, что я на это купилась. Ведь так? Наверное, ты считал меня полной дурой. Нет. Я всегда говорил, что у тебя слишком мягкое сердце. Ты так отчаянно хочешь верить в то, что люди хорошие, что это делает тебя беззащитной перед теми, кто таковыми не является. То есть это я во всём виновата? Презрительно бросила она. Тут ты ничем не отличаешься от всех остальных, Эдди. Ничего исключительного в тебе нет. Ты делаешь больно другим, потому что ты слабый, и сваливаешь вину на них. Неправда. Но я понимаю, что сейчас тебе трудно видеть меня таким, какой я есть, а не таким, каким ты меня помнишь. Это была не роль Джессика. Это тоже был я. Только другая моя часть. Это моя часть любила тебя. В таком случае помоги мне найти нашу дочь. Тебе известно, кто этот человек? Если нет, скажи мне, как он выбирает свои жертвы. Понятия не имею. А ты сам как их выбирал? Какое-то время Кэл молчал, погруженный в размышления. Затем сказал. Я уже говорил, что хочу в обмен на свою помощь. Я хочу отмены смертного приговора. Отменить смертный приговор, вынесенный федеральным судом, может только апелляционный суд или президент, а учитывая то, что у тебя на совести столько смертей, это практически невозможно». «Таковы мои условия», — он пожал плечами. «Ты не отступишься от них, даже чтобы спасти свою дочь?» Ярдли покачала головой. «Я думала, в тебе осталось хоть что-то человеческое, какая-то крупица сострадания. Но, похоже, она умерла здесь. Если вообще когда-либо существовало, она встала, собираясь уходить». «Если бы ты съездила домой к Динам», — вдруг сказал Кэл, «как ты думаешь, он написал бы тебе?» «Что ты имеешь в виду?» «То, что я сказал». Если бы всё случилось в обратном порядке, и ты побывала бы дома у Динов, а не у Олсенов, написал бы он тебе письмо. Если ответ «нет», значит, есть в Олсенах нечто такое, что его тревожит. И он не хочет, чтобы ты это нашла. Ярдли долго молча смотрела на него. «Если ты передумаешь и согласишься помочь мне спасти нашу дочь...» «Я попрошу директора тюрьмы, чтобы тебе дали телефон по первому требованию, и ты сможешь позвонить мне на мой номер, на мой личный номер, Эдди. Я тебе доверяю. Вот насколько это для меня важно». «Муж ожидает исполнения смертного приговора, а дочь в могиле». Келл склонил голову на бок. «Это выставит тебя перед генеральным прокурором, «Не в лучшем виде, как ты думаешь?» Едва заметно скривившиеся губы явились единственным выражением чувств, которое позволила себе Ярдли. «Помоги мне найти Теру», — сказала она, «а я посмотрю насчет пересмотра приговора. Твоя жизнь в обмен на ее».